«О двоевластии». Полное собрание сочинений, издание 5, том 31, страницы со 145 по 148. Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. Без уяснения этого вопроса не может быть и речи ни о каком сознательном участии в революции, не говоря уже о руководстве ею. В высшей степени замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что она создала двоевластие. Этот факт надо уяснить себе прежде всего. Не поняв его, нельзя идти вперед. Старые формулы, например, большевизма, надо уметь дополнить и исправить, Ибо они, как оказалось, были верны в общем, но конкретное осуществление оказалось иное. О двоевластии никто раньше не думал и думать не мог. В чем состоит двоевластие? В том, что рядом с временным правительством, правительством буржуазии, сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и растущее другое правительство – советы рабочих и солдатских депутатов. Каков классовый состав этого другого правительства? Пролетариат и крестьянство, одетое в солдатские мундиры. Каков политический характер этого правительства? Это революционная диктатура, то есть власть, опирающаяся прямо на революционный захват не непосредственный почин народных масс снизу, не на закон, изданный централизованной государственной властью. Эта власть совсем не того рода, какова бывает вообще власть в парламентарной буржуазно-демократической республике, обычного до сих пор господствующего в передовых странах Европы и Америки типа. Часто забывают это обстоятельство, часто не вдумываются в него, а в нём вся суть страница 146 Это власть. Власть того же типа, какова была парижская коммуна в 1871 года. Основные признаки этого типа. Первое. Источник власти не закон, предварительно обсуждённый и проведённый парламентом, а прямой почин народных масс снизу и на местах, прямой захват, употребляя ходячее выражение. Второе. Замена полиции и армии, как отделенных от народа и противопоставленных народу учреждений, прямым вооружением всего народа. Государственный порядок при такой власти охраняют сами вооруженные рабочие и крестьяне, сам вооруженный народ. третьи. Чиновничество, бюрократия либо заменяются опять-таки непосредственной властью самого народа, либо по меньшей мере ставятся под особый контроль, превращаются не только в выборных, но и в сменяемых по первому требованию народа. Сводятся на положение простых уполномоченных из привилегированного слоя с высокой буржуазной оплатой местечек. превращаются в рабочих особого рода оружия, оплачиваемых не выше обычной платы хорошего рабочего. В этом и только в этом суть парижской коммуны как особого типа государства. Эту суть забыли и исказили господа Плехановы, прямые шовинисты и изменившие марксизму Каутский люди центра, то есть колеблющиеся между шовинизмом и марксизмом. И все вообще господствующие ныне социал-демократы, социалисты-революционеры и тому подобные. Отделяются фразами, отмалчиваются, увёртываются, поздравляют тысячу раз друг друга с революцией, не хотят подумать о том, что такое Совет рабочих и солдатских депутатов. Не хотят видеть очевидной истины, что поскольку эти советы существуют, поскольку они власть, поскольку в России существует государство типа Парижской коммуны. Я подчеркнул, поскольку, ибо это лишь зачаточная власть. Она сама и прямым соглашением с буржуазным временным правительством и рядом фактических уступок сдала и сдает власть. позиции буржуазии. Почему? Потому ли, что Чхитза, Церетелис и Клоф и компания делают ошибку? Пустяки. Так думать может обыватель, но не марксист. Страница 147. Причина недостаточная сознательность и организованность пролетариев и крестьян. Ошибка названных вождей в их мелкобуржуазной позиции в том, что они затменяют сознание рабочих, они проясняют его, внушают мелкобуржуазные иллюзии, а не опровергают их. Укрепляют влияние буржуазии на массы, а не высвобождают массы из-под этого влияния. Отсюда должно уже быть ясно, почему так много ошибок делают и наши товарищи, ставя просто вопрос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 а это правительство есть единственно возможное революционное правительство, прямо выражающее сознание и волю большинства рабочих и крестьян, выше лучше такого типа правительства, как советы рабочих, батрацких, крестьянских, солдатских депутатов, человечество не выработало, и мы до сих пор не знаем, чтобы стать властью сознательные рабочие должны завоевать большинство на свою сторону. Пока нет насилия над массами, нет и нового пути к власти. Мы не бланкисты, не сторонники захвата власти меньшинством, мы марксисты, сторонники пролетарской классовой борьбы против мелкобуржуазного угара, шавинизма, оборончества, фразы зависимости от буржуазии. Страница 148. Создадим пролетарскую коммунистическую партию. Элементы её, лучшие сторонники большевизма уже создали. Сплотимся для пролетарской классовой работы. И из пролетариев, из беднейших крестьян на нашу сторону будет становиться всё больше и больше число. Ибо жизнь будет ежедневно разбивать мелкобуржуазные иллюзии социал-демократов, чхеидзе, церетели, стекловых и прочих, социалистов-революционеров, мелких буржуа, еще более чистых и прочих и прочих. Буржуазия за единовластие буржуазии. Сознательные рабочие за единовластие советов рабочих, батратских, крестьянских и солдатских депутатов. За единовластие, подготовленное прояснением пролетарского сознания, освобождением его от влияния буржуазии, а не авантюрами. Мелкая буржуазия, социал-демократы, эсэр и прочие-прочие колеблются, мешая этому прояснению, этому освобождению. Вот фактическое классовое соотношение сил, определяющее наши задачи. Правда. Номер 28 от 9 апреля 1917 года. Подпись Н. Ленин. Печатается по тексту газеты Правда.